Может быть, это и правда, господа, — заметил вдруг князь. До сих пор он в молчании слушал споривших и не ввязывался в разговор, часто от души смеялся вслед за всеобщими взрывами смеха. Видно было, что он ужасно рад тому, что так весело, так шумно, даже тому, что они так много пьют. Может быть, он и ни слова бы не сказал в целый вечер, но вдруг как-то вздумал заговорить. Заговорил же он с чрезвычайной серьезностью, так что все вдруг... Обратились к нему с любопытством. Я, господа, про то, собственно, что тогда бывали такие частые голода. Про это я слышал, хотя я и плохо знаю историю. Но, кажется, так и должно было быть. Когда я попал в швейцарские горы, я ужасно дивился развалинам старых рыцарских замков, построенных на склону гор, по крутым скалам, и, по крайней мере, на полверсте отвесной высоты, это значит несколько верст тропинками, Замок, известно, что это целая гора камней. Работа ужасная, невозможная, и это уж, конечно, построили все эти бедные люди, вассалы. Кроме того, они должны были платить всякие подати и содержать духовенство. Где же тут было себя пропитать и землю обрабатывать? Их же тогда было мало, должно быть, ужасно умирали с голоду, и есть буквально, может быть, было нечего». Я иногда даже думал, как это не присекся тогда совсем этот народ, и что-нибудь с ним не случилось, как он мог устоять и вынести, что были людоеды, и, может быть, очень много, то в этом Лебедев без сомнения прав, только вот я не знаю, почему именно он замешал тут монахов и что хочет этим сказать». — Наверное, то, что в двенадцатом столетии только монахов и можно было есть, потому что только одни монахи и были жирны, — заметил Гаврил Арделеонович. — Великолепнейшая и вернейшая мысль, — крикнул Лебедев, — ибо до светских он даже и не прикоснулся, ни единого светского на шестьдесят нумеров духовенства. И это страшная мысль, историческая мысль, статистическая мысль. Наконец, из таких-то фактов и воссоздается история у умеющего, ибо до циферной точности возводится, что духовенство, по крайней мере, в шестьдесят раз жило счастливее и привольнее, чем все остальное тогдашнее человечество, и, может быть, по крайней мере, в шестьдесят раз было жирнее всего остального человечества. «Преувеличение, преувеличение, лебедев!» — хохотали кругом. — Я согласен, что историческая мысль. Но к чему вы ведете? — продолжал спрашивать князь. Он говорил с такой серьезностью и с таким отсутствием всякой шутки и насмешки над Лебедевым, над которым все смеялись, что тон его среди общего тона всей компании невольно становился комическим. Еще немного и стали бы подсмеиваться и над ним, но он не замечал этого. — Разве вы не видите, князь, что это... «Помешанный!» — нагнулся к нему Евгений Павлович. «Мне Давичи сказали здесь, что он помешался на адвокатстве и на речах адвокатских и хочет экзамен держать. Я жду славной пародии». «Я веду к громадному выводу», — гремел между тем Лебедев, — «но разберем прежде всего психологическое и юридическое состояние преступника». Мы видим, что преступник, или, так сказать, мой клиент, несмотря на всю невозможность найти другое съедобное, несколько раз в продолжении любопытной карьеры своей обнаруживает желание раскаяться и отклоняет от себя духовенство. Мы видим это ясно из фактов. Упоминается, что он все-таки съел же пять или шесть младенцев. Следовательно... Сравнительно цифра ничтожная, но зато знаменательная в другом отношении. Видно, что мучимый страшными угрызениями, ибо клиент мой человек религиозный и совестливый, что я докажу, и чтоб уменьшить по возможности грех свой, он в виде пробы переменял шесть раз пищу монашескую на пищу светскую. Что в виде пробы, то это опять несомненно. Ибо если бы только для гастрономической вариации, то цифра шесть была бы слишком ничтожную. Почему только шесть номеров, а не тридцать? Я беру половину на половину. Но если это была только проба, из одного отчаяния пред страхом кощунства и оскорбления церковного, то тогда цифра шесть становится слишком понятную. Ибо шесть проб, чтобы удовлетворить угрызением совести, слишком достаточно. Так как пробы не могли же быть удачными, и, во-первых, по моему мнению, младенец слишком мал, то есть не крупен, так что за известное время светских младенцев потребовалось бы в трое, в пятеро большие цифры, нежели духовных. Так что и грех, если и уменьшался с одной стороны, то в конце концов увеличился с другой, не качеством, так количеством. Рассуждая так, господа, Я, конечно, не схожу в сердце преступника XIX столетия. Что же касается до меня человека столетия XIX, то я, может быть, рассудил бы иначе, о чем вас и уведомляю, так что нечего вам на меня, господа зубы, скалить, а вам, генерал, уж и совсем неприлично. Во-вторых, младенец, по моему личному мнению, не питателен. Может быть, даже слишком сладок и приторен. Так что, не удовлетворяя потребности, оставляет одни угрызения совести. Теперь заключение. Финал, господа. Финал, в котором заключается разгадка одного из величайших вопросов тогдашнего и нашего времени. Преступник кончает тем, что идет, и доносит на себя духовенству.